Бонус – Милена. Стояла посреди танцевальной студии и никак не могла поверить, что она была моей. Этот удивительный восторг, когда ты стоишь в огромной зале, вдоль стены которой тянулось огромное зеркало, ты видишь в отражении себя, красивую и счастливую. После возвращения из Медового месяца мы навестили Лекса и Ольгу, и я подарила им настольную детективную игру. Ведь, по сути, никто не может быть достаточно взрослым, чтобы играть в эти волшебные игры. Иногда стоит отвлечься и почувствовать себя ребенком. Благодаря Дену я приняла в себе очередное увлечение, от которого теперь не собиралась отказываться. И это студия. Даня оплатил мне аренду, и первое время я решила, что буду совмещать танцы и основную работу, а там уже как пойдет. Я начала расклеивать листовки и давать рекламу в интернете, чтобы маленькие девочки, школьницы, приходили на обучение. Я совершенно не хотела, чтобы их мечта разрушилась. Я нашла свою только в 25, когда вышла замуж за любимого мужчину. И только благодаря ему. «Все готово?» – раздался голос любимого человека в моей телефонной трубке. «Да, зал в идеальном состоянии!» – воскликнула я. «Завтра буду устраивать первые пробы, и это так круто! Скоро буду дома, дорогой!» «Прекрасно, я тут как раз жареную картошку готовлю. Вполнить так вместе!» Рассмеялась его едкой фразе. «А ты от отца заразился любовью к готовке?» Хмыкнула я, покидая любимую студию. «Я вернусь завтра. Я взорву танцпол завтра». С родителями мы периодически ссорились, Периодически пытались восстановить отношения, это было тяжело, безумно тяжело, но я решила, что справлюсь, несмотря ни на что, и начала изучать литературу, которая помогала мне узнавать, какие отношения с родителями были неправильными, а в чем была права я. Все-таки обвинить во всем родителей, забиться под одеяло и рыдать – это очень инфантильно, а вот начать работать над собой, вычищая из подсознания грязь, было правильным. Я смотрела на Даню, как на просветленного и чистого. Психология все-таки это самое крутое, что со мной когда-либо случалось. Но самое прекрасное – это просыпаться в объятиях любимого человека, в солнечную погоду и наслаждаться вашим единением. Это волшебное чувство, которое я бы не хотела, чтобы пропало. Свадьба для двух любящих людей ничего не меняет. Изменить могут только люди, сами. И в этом я убедилась, когда под вкусное шампанское вечером мы ели жареную, сочную картошку. Разве счастье — это сложно?